Глава шестая Юрта Предосветную прозили неба вился, вился тонкой шерстинкой дымок над одинокой юртой, в безлюдной котловине среди сутулых предгорий и недальних гор, обступавших котловинку, будто серые юрты гигантов. Чем дальше, тем выше, тем шире, теснясь и громоздясь, темнели суровые юрты до самой той высоты, где облака, изгибаясь и наползая, пытались заглянуть вглубь каменных куполов и поклониться их обитателям. Благостная тишина сливалась с простором неба, опершегося обезмолвствующее нагромождение гор, и небо начинало румяниться, в прохладе предчувствуя утро. Вдруг верхнее облако заблистало, как золотое диво но мгла еще лежала в укромной котловинке, где притулилась одинокая юрта, и вился дымок. В темном, тяжелом, обвисшем халате Тимур стоял возле юрты и смотрел. Над весенней травой взлетела и опускалась, трепетала и падала огромная пестрая бабочка, то словно цветок весны, то словно прошлогодний осенний лист, то, взблескивая, как брызги утра, То померкнув в стеблях сухой травы. Невиданная бабочка чужой страны, Куда снова пришел Тимур, Где снова поставил свою юрту. Он захотел побыть здесь один, Пока с карабахских зимовок и становий Сходятся его воинства в новом походе. Заслоненные горбами предгорий, Застывших плотным кольцом вокруг всей котловины, По всем межгорем и ущельям — Словно груды волнов, намытые древним океаном, стеснились юрты походного стана. Стан. Становище. Там щетинились копья. Там толкалось полчуще, занятая повседневными воинскими заботами, играми и делами. Там, на склоне холма, на виду всего стана, высилась островерхая, богатая, белая, охваченная алыми широкими полосами палатка Тимура, увенчанная золотым шишаком. Перед ее входом, вонзаясь в облака, олел шест, вознося над всем страном черные косы, перевитые золотыми жгутами и перехваченные красными узелками. А на вершине шеста мерцал золотой полумесяц. Навершие великого повелителя, его Бунчук, известны не только всему мирозавоевательному воинству, но и всем тем воинствам вселенной, с коими довелось повстречаться Тимуру на дорогах войн. Стража несла здесь строгий караул. На приколах сменяли заседланных лошадей, временами по холму к палатке поднимались сверкающие всадники. И никто во всем стане не знал, чем занят сам он, волей всемогущего Аллаха, поставленной повелевать ими и владеть вселенной. Но ни каравула, охранявшие тот холм, ни стражи, сменявшиеся у входа в палатку, ни блистательные всадники, проезжавшие вблизи палатки, не видели самого повелителя, не смогли не поглядеть его выход, не услышать его голос, и от этого страх перед ним возрастал, и могущество его становилось непостижимым. А он стоял. Один. И вся эта котловинка вокруг, эта утлая юдоль была пуста, безлюдна. Позади его маленькой юрты в каменистом овраге, где протекал студеный и шустрый ручеек, повара копали землю и перекатывали валуны, ладя очаги. Мыли котлы, свежевали баранов, перекладывали в светлых струях черные потливые бурдюки с первым весенним кумысом. Отсюда никому не было видно юрты, которая которой карабкалась крутая прерывистая тропинка, охраняемая узкоглазыми барласами, беззвучно стоявшими между камнями. Но и от юрты не было видно этого ущелья. Казалось, тропинка от юрты проваливается сразу в преисподнюю, а дальше разлеглись такие же холмы, как и везде вокруг. Тимур стоял, глядя, как спархивает и витает серебристо-алая, шелковая, стеклянная, редкостная бабочка. Склонив голову, сбычившись, не отрывая взгляда, он следил за ее полетом, словно озадаченный непредвиденным явлением в еще неизведанной стране, куда пришел. Во враге в тесном ущелье, сторонясь поваров и не приближаясь к страже, четверо песцов, понура стоя или присев на корточки. Ничем не занятые, не зная, чем бы заняться, обменивались чаще вздохами или взглядами, чем словами. Вдруг суетливо оправляли халаты, оглаживали бороды, отряхивали колени и локти, никто отсюда не видел повелителя. Но каждый, чем бы ни был занят, внимал малейшему шороху оттуда, куда поднималась, похожая на оконемевший ручеек, узенькая тропинка, где вонзалась небосвод, обозначая место пребывания повелителя, Темная струйка дыма. Одна только эта горсточка людей знала, Что не на церственном холме, Не в ханской высокой палатке, А в этом неприметном затулье Есть он сам. Четверо песцов, давно сжившиеся друг с другом, Прошедшие бок о бок многие походы, То запахивали свои тесные темные халаты, То откидывали щекотавшей шею Конец пышной белой челмы, То в которой уж раз рассматривали Друг у друга письменные наборы, У каждого разные, бережно хранимые каждым. У одного старинный булгарский медный пенал свисал с пояса на короткой серебряной цепочке. И на такой же цепочке свисала медная чернильница, русская, с изображением единорога, борющегося со львом. У другого за пояс заткнут пенал длинный, как ножны кинжала, в желтой меди, арабский. Шестигранной чернильницы, припаянной на конце, где надо было быть рукоят. Третий вынимал из-за пазухи, оглядывал и снова засовывал за пазуху укрытый полосатым шелковым чехлом деревянный иранский пенал. пестро расписанный зелеными и золотыми узорами, обрамлявшими длиннобровых розовых красавиц в прозрачных шальварах. Четвертый песец длиннолицый, густобородый бухарец, неразговорчивый, нелюдимый, Скатанную тонкой трубочкой лощеную бумагу хранил в завитках челмы, откуда она гордо торчала, а круглую глиняную чернильницу и свежезачиненные тростники завертывал в лоскуток, бережно закатав его в складки кушака, отчего кушак на животе вздувался, вызывая грубые шутки и усмешки. Но бухарец Саид Ахмед Бахши пренебрегал этими намеками и знал свое дело. Все они собрались сюда во враг служить и повиноваться. Слуги, укрывавшие от теплого ветра бурдюк с кумысом, единственные первые в эту раннюю пору весны, повара, то разгребавшие, то сгребавший жар под котлом, чтобы не остыло, но и не перестояла похлебка, уже готовые. Гонцы в подбитых серыми степными лицами халатах, разлегшиеся с плетками в руках прямо на сырой свежей земле, пахнувшие разоспавшимся теплом, но тот тотчас скачать и, хряща коней, мчаться по любой из дорог вселенной. Едва повелитель даст знак. Войны охраны, неподвижно, хищность следившие за каждым. Но повелитель не торопился. Желание побыть одному не проходило. Следя за полетом бабочки, неведомо почему явившейся на свет столь преждевременно, Когда и весна едва лишь начиналась, и утро еще не разгорелось, Тимур вдруг потерял ее и пошел к тому месту, где она только что сверкала, где вдруг сразу исчезла. Его зоркий взгляд нигде не мог ее сыскать. Ни на земле между прошлогодним сухим быльем, ни на бурах корявых стеблях, как тут густо теснились эти иссохшие прошлогодние стебли, царапая голенище сапог. Вспугнутая его шагами, она вдруг взлетела из-под самых его ног. От неожиданности он замер, и, успокоенная, она снова тут же исчезла. Он пошел осторожно. Не взлетая, она на мгновение раскрыла крылышки и тут же опять исчезла. Остался лишь бурый листок на буром стебле. Но стебель полынный, а листок вишневый. И он совсем было подошел к этому листку, но когда покачнулся, ступив больной ногой, листок вновь стал бабочкой. Тревожно спорхнув, она умчалась с легким полетом да, Тимур задумчиво пошел назад к Юрде. За сапоги и за полы халата цеплялась густая непролазная мертвая трава минувшего лета, а может быть многих минувших лет. Он остановился над этой травой, Подумал о чем-то и проговорил. То-то! Почесал щеку, Огляделся вокруг, Увидел разрумянившееся небо И сине-голубые горы И хлопнул в ладоши, Как из-под земли из оврага явились стражи. Во враге все ожили, зашевелились, Наверх по тропе, торопливо, Припадая на отсиженную ногу, Кинулся сотник караула. Тимур стоял возле юрты у запахнутого входа и смотрел куда-то далеко, в сторону снежных гор. По знаку сотника воины подняли свисавший на дверь косяк войлока и, скатав его свитком, стянули ремешками надрезной резной двустворчатой дверцей. Толкнув створки, слуги шмыгнули внутрь юрты, свернуть постель, прибраться, приглушить очаг, врытый в землю, растереть скатерк. Душный, пропавший дымом и кошмами воздух вытекал наружу, из-за врага высунулся пова. Странно под стеганым колпаком выглядела его голова, словно у него и не было тела. Он поглядывал деловито, безбоязненно. Близилось его время. Он ждал зола. Стая каких-то бойких птиц опустилась неподалеку, засуетилась, застрекотала то взмывая, то приземлившись, шныряя в не нетоптанных сухостойных трав. Наконец, под своим присмотром повар привел слуг, величественно несших подносы и чаши. Но Тимур все это приказал отнести назад, а себе взял лишь холодное баранье ребрышко и чашку густого золотистого холодного кумыса раздумчиво, неторопливо, острым ножом состругивая узкие ломтики баранины, долго ел, пока на кости не осталось ничего, что было бы можно срезать, соскоблить или выковырнуть. Потом маленькими-маленькими глотками допил кумыс, выплеснув с одной чашки одну лишь черноту, осевшую в последних каплях. Тогда слуга хотел было снова наполнить чашку и наклонил над ней морщинистое горло бурдюка, Тимур отмахнулся. Не надо. Когда же кликнули песцов, Тимур сидел в глубине у деревянной решетки юрты, где из-под приподнятой кошмы веяло свежим, но не холодным ветерком, и виднелась молодая трава, уже залоснившаяся под лучами. Опершись на подушку, он наклонился вперед, словно нечто разглядывая в этой траве, и забыл ответить на их поклон. Они на пестром волоке опустились на колени и разложили перед собой письменные наборы, а бухарец Саид Ахмад Бахши раскрутил свой узелок и вынул из челмы свиток бумаги. Почти распластавшись над кошмой, придерживая левой рукой бумагу, четким, изысканным почерком тем разборчивым насхом, который нравился Тимуру, бухарец начал писать. Тимур с удивлением следил за ним. — Еще не сказано, кому и что, а уж пишешь. Многим, кому доводилось слышать прямые вопросы Тимура, чудилась в его голосе угроза, и тех, кого он так спрашивал, бросало в дрожь, и в горле у них обрывалось дыхание. Но Саид Ахмед Бахши разогнулся не прежде, чем упрямо дописал строку. Только тогда приподнял над бумагой тростинку, и, не вставая с колен, выпрямился. Листок бумаги тотчас снова свернулся трубочкой. Бухарец похватился, не смазались ли чернила, но трубочку не тронул, ожидая дальнейших слов повелителя. Надо написать, сказал Тимур и уже никому из остальных, не обращаясь, одному бухарцу повторил. Надо написать. Он сощурил глаза и отвернулся, будто опять к чему-то приглядывался там, за решеткой Юрты, и не решался сказать, пока не досмотрит то, что ему виделось издалеки отсюда. Наконец кивнул. «Пиши!» Но опять замолчал. Птичья стая пропорхнула мимо юрты. Оживившись, он решительно заговорил. «Туда пиши! Этим, которые ушли отсюда! Туркменам, чьи выпасы тут были! Не хану их, беглому кора Юсуфу, а им самим! Ушли, мол! А что дал вам хан? Дал он пастбище, а?» Сыт ваш скот? Сами-то сыты ли? Небось, нет. А зачем было уходить от нас, когда мы одной крови, братья? Кто бы вас тронул, когда бы вы прогнали прочь хана и прибегли к нам? Послись бы тут, как до нас на своей земле. Ханы с дарами баезета, как собаки костью. А вам от того, что скота у вас прибавилась? Вот так и пиши. Пускай, мол, не артачатся, а идут к нам. Не тронем ни самих, ни скота. А коль ханы заартачатся, Пускай их вяжут, доведут к нам. Ханам будет одно слово, а людям другое. А какие старшины захотят сами прийти, А будут. А какие не хотят, пусть там остаются, Боязету пятки чесать. Пиши все это. И когда бухарец, раскрутив трубку, снова распростерся над ней, Тимур повторил. — Пускай приходит, без страха. — И опять перебил начавшего писать. — А сверху-то ты что написал? — О, повелитель, я как надлежит начал, во имя Бога милостивого, милосердного. — Нет, срежь это. — Начни так. — Мир вам, братья. А дальше пиши, как я сказал. Бухарец писал. Тимур, отвернувшись, смотрел вдаль за решетку юрты. Трое незанятых песцов застыли, боясь шелохнуться. Высунув кончик серого языка, Бухарец старательно писал. Вдруг резко положил тростинку. Не разгибаясь, наспех почесал ляжку и снова склонился над письмом. Наконец он разогнулся и поклонился Тимуру. Тимур, заметив его движение, продолжал разглядывать горы. — Написал? Тут же, не поворачиваясь, он уловил кивок песца и велел. — Читай! — Мир вам, братья! Повелитель вселенной Амир Тимур Гураган, дожалует да его милостивый и милосердный, указывает вам, свяжите ханов ваших, да не спошлет на них меч гнева своего, И да истребит их Аллах Всемогущий, вернитесь на свои пастбища со своими стадами, и мы помилуем вас, ибо созданы мы единым Богом Всемогущим, и от единого Адама род наш и ваш, и от щедрот милостивого милосердного будет благо вам. Ныне повелеваю вам. И Мур гневно оборвал его. Нет, я проповеди не сказывал писать. Я Молла, что ли? А дальше так, повелевает. Тебе бы не бумагу морать, а ханом стать. Ты б тогда повелевал. А когда у них свои повелители есть, тогда что будет? Я повелеваю, ханы повелевают, старейшины повелевают, боезет повелевает. Кого же им слушать? А нам надо, чтобы слушали нас. Пиши, я сам буду говорить Мир вам, братья А мир Тимур говорит вам Я пришел к вам А вас дома нет Ваша земля пуста Где прежде ваш скот нагуливал жир И тешил ваш взор Ныне трава не смятая, не топтанная Жалко смотреть Весна идет Новая трава пробивается Свежая, сочная Вот тут помяни Бога Мол, по щедрости своей напоил он ваши поля влагой, покрыл изобилием трав, а вы, пренебрегши его щедротами, его милостями, как язычники, отвернулись от милости Аллаха ради подачи к ханске. Сами ушли и скот угнали по указам неразумных людей, нечестивцев, отвернувшихся в гордости от даров Бога милостивого». Он том велик грех, когда человек покидает землю, данную ему от рождения, на радость и пропитание. Теперь, небось, топчете в тесноте по чужим землям, где ни стадам пастбищ, ни самим вам кормления неоткуда взять. Что натворили? А людям и одной крови. И речь наша одна, и сердце наше единое. От единокромных братьев бежали. Искать защиты у одноглазого султана. А от кого защиты? Чем мы обидели вас, Когда шли к вам как гость к хозяину? Вашего ничего нам не надо. Ни земель, ни стад, ни табунов. Идите к нам, возвращайтесь домой. Но если ханы повелят вам Пить нашу кровь, творить зло нам, Берегитесь. Бог милосердный покарает вас, Как бродоубийц, Наш лед падешь на скот, мор на людей, ручьи иссякнут, пастбище выгорит. Бойтесь страшной кары от Бога нашего милосердного. Карайте сами врагов своих, богатступников, подобных язычникам, когда вздумают отговаривать вас от исконных, отчих ваших земель, где ныне вас нет и где травы гнутся, никем не потравленные, никем не топтаны. Где птицы одиноко пролетают над сходами трав, бабочки сверкают, а вас дома нет. Возвращайтесь домой, братья, ждем вас. Мир вам. Написал. Как бухарец, приподняв лицо и слегка отодвинувшись от бумаги, взглянул, как бы со стороны, на написанное и убежденно одобрил. Слово сочетается со словом, как зерно с зерном на нитке чёток. Птицы, бабочки. Я бы не додумался. Лицо Тимура непривычно смягчилось. Его глаза потеплели. Привыкшему к почестям и лести нехитрые слова чернобородого бухарца оказались очень приятны. Но Тимур поспешил скрыть это удовольствие от посторонних. постороннего. Птицы, бабочки, это чтобы им там видно было, как здесь пусто. Исец ждал. Помедлив, Тимур приказал. Прибавь еще. Когда увидят, как мы идем в поход на самого султана, чтоб не смели вступать в бой за султана, коли не смогут сами поддержать нас, пускай отойдут с дороги, нам и того довольно. И как бы себе самому пояснил, Когда идет дело до битвы, Боязет позовет их, их там много, тысяч сорок конных воинов, и велел остальным песцам. Спешите это, чтобы было таких писем много, и вечером снесите их все сюда, и писать разборчиво, ясно, без кудрей, возьмите у него и ступайте списывать, а ты останься. Трое поднялись, сгибаясь в поклонах, и вышли, не разгибаясь. Саид Ахмед Бакши остался на своем месте. Словно забыв о письме, Тимур велел слуге звать тысячника. Когда тот еще с порога, валясь на колени, явился, Тимур приказал. К вечеру отбери гонцов, двадцать ли, тридцать ли, знающих здешние места, таких неприметных, чтобы, минуя османов, добрались до туркменских становий, до племени черных баранов и до прочих всех племен, что до нас тут жили. Отбери надежных, может, из караванщиков, что здесь хаживали, или... Тысячник-пятясь вывалился из юрты и кинулся по крутой тропе вглубь оврага. Тогда Тимур, как бы только что вспомнив о бухарце, спросил. — Что же не пишешь? — А кому, о повелитель? — То письмо начал без спроса, а теперь ждешь? Саид Ахмад бахши снова склонился над чистым листком. Тимур присмотрелся. — Бумага хороша ли? — Китайская, а лощение не наша, бухарская. Лучше не бывает. Ферганское, небось, лучше? Наши мастера тамошним не уступают. Тогда пиши, как начал. Обращаемся мы к султану Боязету. Пиши миролюбиво, почтительно. Да хранит, мол, его милостивый и милосердный. Он природный султан. Красиво пиши, достойно. Понял? Начинай. А дальше так. Но в это время за юртой сверкнула бабочка, та ли, другая ли, и вдруг Тимуру вспомнилось, как давно, когда-то он осмеял внука, маленького лугбека, любившего гоняться за бабочками. Внука осмеял, а сам нынче... Он закрыл глаза, чтобы яснее вспомнить и понять, спохватившись, не заметил ли его разумий писец, нахмурился, но понемногу успокоился, глянув, как ничего не видя вокруг. Бухарец, привкусив губу, искусно писал. Хотя по неграмотности Тимур не мог прочесть, складно ли пишет, но был доволен. Слова не сплетались в хитроумные завитки, а ложились строго и ровно. Тимур отодвинулся вглубь юрты. Снаружи затолклись струи дождя, приминая седину прошлогодней травы и умывая свежую. Прислушался, как застучали они по юрте, будто пальцы по тугой дойре. Посвежело. Острее запахло всем, что было вокруг. Для Тимура были равны все запахи, смрад ли то, благоухание ли, пахло ли промокшей землей или провокшим седлом. Сидя на поджатой ноге, он вдруг поднял плечи, напрягся, словно не на кошме сидел, а смотрел с высокого седла в ту даль, что еще заслонена весенними ливнями и облаками но полна сокровищами городов и людскими скопищами народов. Он сидел один, разослав начальников и слуг исполнять то или другое. За отворотом юрты ничего не виделось, кроме дождя и белого как вата неба. Но ему и надо было, чтобы никто не мешал сквозь всю эту мглу пробиваться теперь своей мечтой к цели. Он представил себе, как, сделав лишь шаг вперед, Примет встречные удары. Они неминуемы, как встречный ветер, когда выходишь на степную дорогу. Здесь рядом не степь, здесь горы. Но из горных круч порой такой ветер дует, что сбивает седла, когда ветер бьет навстречу, крепче шаг ведущего вперед. А предстоящий путь надлежало пройти крепким шагом. Веди простирались земли и страны, какие султан Боязет считал своими или намеревался взять себе. Хотя известно, что земля принадлежит Аллаху, а кому ее он, милостивый, пожелает дать, о том легче судить Тимуру, ибо он — меч Аллаха. Трое путников вошли в котловину, где стоял стан Тимура. Над двоими высились островерхие войлочные колпаки дервишей, и хрупчатые халаты развивались при быстрой ходьбе. Холщовые штаны прижимались к тонким ногам, у одного на животе билась свисавшая с шеи на длинном ремешке скорлупа кокосового ореха, у другого эта чаша для подаяния была медной и держалась на веревке, привязанной к поясу, но подаяния в чажах не было. Двое шли по дороге, постукивая обтертыми посохами, Третий ничем не был на них похож, и бороды не носил, а только усы, и круглоголов, когда те длиннолицы, и походка была приплясывающей, а не степенной монашеской. На нем зеленела короткая куртка, а штаны он надел красные, узкие, и не колпак, а плоская шапочка покрывала голову щуплого человека. Он вел с собой рядом, а то и поднимал на руки серую обезьянку, и, оказываясь у него на руках, она, будто благословляя, клала ему на голову лиловые морщинистые ладони. Это шел базарный затейник, представив к столь чуждым ему людям, как часто бывало в те времена, когда одинокому путнику опасно идти от селения к селению по безлюдной дороге. Так они шли, И обезьянка то волочилась, натягивая цепочку вслед за ними, что-то выискивая на траве, то, поймав руку хозяином, мгновенно сбиралась по руке ему на плечо и с той высоты взирала на всю ложбину. А ложбина впереди темнела от множества людей, от шатров и юрт стана, от садников, скачущих из конца в конец этого многолюдия. Здесь, задолго до стана, путников остановил караул. Караул заспорил спутниками, повторяя, к стану никому нет пути. Позарный чудодей смеялся. Я шел потешить воинов, завоевателей вселенной. Нам тут и без тебя весело. Однако же обезьян-то у вас нет? Воин прикрикнул. Что нам надо, у нас все есть. Подъехал сотник. взглядчиво присмотревшись к каждому из троих, спросил Дервишей. А вы? «Богославим!» У Тимура среди дервишей много ходило своих людей по всем мусульманским краям. Не было отгонять дервишей, идущих в стан. «У нас тут ханаки нет. Зачем вы сюда?» «Самому повелителю. Дело есть». Сотник приметил, что в дервишских чашах не было следов подаяния. Чаши изнутри даже запылились от того, что давно ничего там не бывало. Сотник приказал дервишей под стражей пропустить тан, но без чародея. Дервиши заступились. — Пусти его, он с нами. Мы его давно знаем, наш человек. Сотник, похлопывая плеткой по и еще раз молча оглядел чародея. Смилостивился. — Ладно, вступайте все втроем. И отъехал, будто занятый более нужными делами. Их провели в стан, но не допустили до белой палатки повелителя, Не раз расспрашивали, то один военачальник, то другой, и наконец довели до бека проведчиков. Бег проведчиков не признал среди них ни одного, кого он под одеждой дервиша засылал в чужие места. Тогда они ему открылись, что-то шепча на ухо, и, разрывая одежду, доставали оттуда какие-то доказательства пришептанных слов. Все это делалось тихо, еле слышно, но опытный бег поверил им. Несколько барласов плотно окружили их и отвели в баню, где, пока они мылись, быстрые руки умело обшарили всю одежду прибывших. Одевшись, они прошли мимо белой палатки повелителя. Гости забеспокоились, почему же мимо? И еще больше забеспокоились, когда, предводимые самим Беком и сопровождаемые теми же отмалчивающимися барласами, пошли в сторону от лагеря в пустынное вечереющее безлюдное предгорье. Когда вели глубокий овраг, Не смогши преодолеть беспокойство, один из дервишей испуганно воскликнул ⁇ О, бег! ⁇ Бег обернулся без любезной улыбки и как-то торжественно степенно кивнул. Тут рядом. Это не утешило недобрых предчувствий, но путники примолкли, и только обезьянка вертелась и кривлялась на хозяйском плече. Они успокоились, лишь заметив во враге очаги под котлами поваров и прочих людей, сидевших от котлов неподалеку и мирно разговаривавших. Здесь пришельцы подождали, пока бег ходил из-за врага наверх по каменистой тропинке. Пока ждали, повара угостили их. Поели впервые за весь день, приободрились. Задумав, убить не кормили бы, такого обычая у Тимура не было, хотя они и не знали обычаев Тимура. Но насытившись и умирать легче, повара подошли к обезьянке, Просили у хозяина, чем ее покормить. Покормили. Она по привычке за подачку показала им свое умение. Чародей велел ей, а ну покажи, как султан Боязет в баню ходит. И она показала. Очень похоже, как гордо запрокинув одноглазую голову и небрежно поволакивая левую ногу, почесывая сидет султан Боязет. Кроме прибывших, здесь не было никого, кто видел бы самого Боязета. Но все ясно представили его теперь. Повара смеялись, удивляясь уму обезьянки. Сам чародей не выступал. После вашего угощения поясница не гнется. Вдруг сверху их позвал бег. Они взошли по крутой тропинке, пошли вслед за беком снова в степь к неприглядной одинокой юрке. Прежде чем они вошли, их встретил молодой человек с веселыми, незлыми глазами. Он был одет не по-воински, в широком белом белье под распахнутым дорогим халатом. Неподалеку от юрты он снова расспросил их, и они снова открыли ему свои имена. Имур видел эту беседу из-за решетки юрты, где край Кашмы был приподнят. Имур удивил и озадачила, зачем Халиль-Султан беседует с какими-то бродягами. Халиль-Султан, оставив прибывших, вернулся один в юрту к дедушке и пересказал свою беседу с дервишами. Тимур было перебил его. А третий-то вовсе не дервиш? Они все вместе. Дослушав, Тимур заторопился. Веди же их. И путников вели на белый ковер повелители. Это переодевшись, чтобы обмануть заставу султана Боязета, пришли к Тимуру владетельные беки. Их землями завладел Боязет, устанавливая там свои налоги, ставя там своих людей, наследственные владетели удельных бегств. В Антолии они сносили власть султана Мурада, но когда тот пал на косовом поле, объединились для борьбы за свои права. Лет десять назад Крич крикнул Аллах бей глава рода Караман-аглы. столица его была Конья. Он призвал всех бегов гнать прочь османских ставленников, брать власть над отчими уделами. В годы султана Мурада они породнились и примирились с Мурадом. На дочери султана, на сестре нынешнего Боезета, был женат саруханский бек Хазырхан. Нынче он пришел с обезьянкой к порогу Тимура. Двое, одевшиеся дервишами, тоже оказались в родстве с баезетом Беки Гермиана и Удила аль В восстании их Боезет подавил, явившись в Антолию, в союзе со своим тогдашним другом Мануилом, императором Византии. Десять лет боезет продержал под стражей непокорных беков, забыв заветы отца править ими добром, а не силой. Десять лет беки прикидывали, что осознают свою оплошность. И вот перехитрили стражей боезета, ушли и пришли к одинокой юрте, куда добрались, обдирая одежду о чертополох и репейники безлюдной котловины. Беки вступили на белый ковер повелителя и после приветствия Тимур их спросил, «Что принесли вы сюда, высокородные беи?» Стесняясь здесь своей базарной одежды, Хазыр-хан прикрыл грудь большими руками и, вздохнув, ответил, «О, Амир, милостивый, справедливый, мы принесли досаду, обиду, боль, То раздосадовал вас? Жестокий осман Беезет подавил наши права, завладел уделами». Понасажал править нами своих сыновей и родичей, покорных слуг. Они рассказали один след за другим, как налоги и подати Боязет забирает себе, а их десять лет держал под стражей. хазыр -хан кивнул в сторону обезьянки, притихшей на цепочке у входа. «Не добудь я эту тварь! Не прикинься базарным шутом! Не уйти бы мне и поныне из бурсы мимо караулов Боязетовых!» Каждый рассказал, как удалось ему вырваться из заточения. Как встретились все, чтобы втроем предстать здесь молить о защите? Все турки едины, а он поступил так, будто и не мусульмане мы, а пленные язычники. Ты один истинный повелитель мусульман. Дозволь нам опереться на твою милость. Один из дырышей простонал. Он отнял у нас могущество, корону, унаследованное от прадедов. Тимур нахмурился. Один Аллах дает человеку могущество и корону. Он один власти отнять то, что он единый дает человеку. Но ведь руками боезета, — вскричал Бек, — а боезете и говорите. Дозволь стать нам в твоем войске, коль оно идет на боезета. Войск у вас при себе нет. Чем мне поможете? Верностью. Двое других Беков поддержали этого. Клянемся. Когда придет время, покажете себя». Я разгляжу вашу верность, а ваше уделы верну вам. Мы не одни. Один из нас не дошел сюда, он в Синоне, но мысли его заодно с нами, и ему поможем, если в нужное время сослужат нам. Стемнело. Внесли свечи, как бывало, когда принимали знатных гостей. Пахло воском, медом. Обезьянка завозилась увлеченной игрой пламени. Покосившись над свечи, Хазыр-хан сказал, «О, Амир, ты принял своих рабов как гостей?» Тимур резко прервал его. «Нет, вы здесь не гости». Он посмотрел на всех и договорил. «Вы мои сыновья. И что положено моим сыновьям, то и вам положено». И позвал Халил-султана. «Довольно ютиться всей юрти». «Моих сыновей, неспосланных нам Аллахом, поведем в наш стан!» Тимур пошел, тяжело хромая, к выходу, полый халата задев обезьянку, прижавшуюся у двери, и вышел к лошадям. С факелами явились конные барласы. Беком подвели заседланных лошадей, и, посвященные факелами дороги, они поехали в стан. Казырхан говорил счастливый, что за десять лет дождался сесть на хорошего коня, Богато заседланного, как в былые счастливые годы. Бег говорил, мы тюрки, мы одной кровью, Амир. Владей нами, да будут наши земли крошками твоей земли. Только взгинул лукавый Боязет. Ты глава тюрок, твой родной язык и нам родной. Тимур. Боязет тоже тюрок. Хазархан. Но не всяк истинный. Тимур. «Истинный тот, кто справедлив и добр, — Фузехан, запомню на всю жизнь». Сбросивший колпак, но все еще облаченный дервишем, гермианский бег прислушивался и поддать его. Бывало время, лет за двадцать до сего, когда султан Мурат подозвал баизета и сказал, «На твою голову снизошло счастье. Гермианский бег дает тебе в жены свою дочь». Слава о красоте той девушки была всеобщей. Восхваляли ее ум. Ее звали Давлет-Хатун. Видя, что боязет задумался, Мурат объяснил. Не только красотой овладеешь. Среди беков нет бека богаче гермянского Нет удела завиднее, чем его удел. Радуйся, взять Гермианского бека. И она вошла снохой в семью султана Мурада. Нынешний бег Гермианский — ей родной брат, но уже давно от нее отвернулся боезет, поддавшийся голубоглазой сербиянке, взятой в жены после косовой битвы. А Давлет Хатун вошла в дом султана не только с караваном, привезшим драгоценные приданые, Она принесла боезету небольшой сверток. Развязав его, боезет удивился — в шелковом платке ничего не оказалось, кроме простой земли. Боязет воскликнул «Что это?» и заподозрил насмешку или загадку, но Давлет-Хатун спокойно ответила «Земля моих предков, отныне ее всю я принесла тебе». И он завладел полями и городами на той земле, изгнал исконных ее хозяев, и вот потомственный бег той земли радуется, что снова едет на хорошем коне, на хорошем, но чужом. Тимур был доволен, если беки, бывшие опорой в делах султана Мурада, перебегают от султана Боезета, надо осчастливить их, чтобы и прочие сюда сбегались. Ведь устав от поборов и власти Боезета, их прежние подданные верят, будто природные беки вернут им прежнюю жизнь. Можно от имени этих неожиданных сыновей писать воззвание и сулить посулы жителям далеких пекст богатым городам благословенной Анатолии. Подрев ликующих труп, беки сбросили ненавистные лохмотья и приняли одежду, которую надели на них Тимуровы вельможи, возглавляемые шейх маликом Их посадили направо от повелителя, где полагалось сидеть его сыновьям и внукам. В широкий круг между пирующими подворчане Дойр вошли двое борцов, выставленных от воинов Абу-Бекра и Халиль-Султана. Двух внуков повелителя, двух сыновей Мираншаха. Силач Абу-Бекра Великан был тяжелым, суровым. Силач Халиль Султана уступал ростом, но был жилист подвижен на смешке. Его звали Малышок, хотя над всеми остальными войнами он тоже возвышался на голову. Оба были ноги до пояса, оба закатали из тонкие тонкие штаны до колен, а плечи и спины смазали маслом. Насмешливый малышок дразнил великана едкими шуточками. Тот сердился и кидался на увертливого малышка. Великану удалось сгробастать противника, но юркий малышок выскользнул из опасных объятий. Гости перешептывались, заспорив. Одни ставили на великана, другие на малышка. Ставками были лошади, рабыни, серебро из добычи. Великан попытался сорвать пояс с малышка и тем его опозорить перед всеми. Малышок увернулся, и великан едва устоял на ногах. Малышок, улучив мгновение, схватил великана же за шею. Великан выпрямился, и малышок повис у него на шее. При этом нечаянном движении малышок коснулся подмышек великана. Тот заревел от смеха. Великан боялся щекотки. Теперь малышок знал слабое место противника и дразнил, дразнил его, уверенный, что миг победы недалек. Оставалось изнурять и сердить великана. Потеряв терпение, рассерженный великан всей силой и тяжестью кинулся на малышка, но не постерегся под ножки и грузно рухнул нарзнич. Малышок возликовал. Тимур недовольно смотрел вслед ликующему победителю. Победитель загадал на великана. Тогда, незаметно для всех забытая хозяином, на пир пробралась обезьянка, волоча за собой цепочку. Она одна в темноте прибежала сюда вслед за людьми. Подбежав к Хазырхану, она увидела Тимура, сидевшего наискосок от нее между блюдами, и пошла по скатерти к нему, согнув как неживую правую руку и тяжело припадая на хромой ноге. Вышло столь похожа на повелителя, что все, кто ее заметил, Замерли в ужасе или заслонились рукавами, чтобы скрыть опасный смерть. Но Тимур не видел ее. Он смотрел след уходящему победителю. Азерхан успел поймать конец цепочки, и обезьянкина прогулка закончилась. Проходя верхние открытой галереи, висевшей над бурсой, султан Б.З. привычно косил глаза на тесноту города где все здания, как бы ссыпанные сюда к подножию дворца, казалось, громоздились одно на другое. И все здания, все строения сейчас, в озарении весеннего утра, выглядели не только обновленными, но и иными, чем обычно. Стены казались золотыми, а балконы, своды, карнизы — работа искусного чеканщика, а загородные сады — коврами из розоватого румского бархата. Не город, а неизъяснимая сокровищница, словно вдруг распахнули ее перед султаном в завоеванной стране, сваленная грудой несметная добыча. И весь он жил тысячами жизней, наполнявших его. Султанское ухо достигало множества звуков и голосов, слившихся в единую песню, так сотни голубых дымков, поднимаясь там и сям, сливаются в единое небо, распростертое над всем городом. После этого сияния темной пещеры показалась комната, куда он вступил. обитая темным деревом с низенькими узкими диванами вдоль трех стен, с красновато-черным ковром на полу, с громоздким, свисавшим с потолка деревянным светильником на 30 свечей над низеньким на уровне диванов черным восьмиугольным столиком. Два окна светились в таких глубоких нишах, что на подоконников, постелив тюфички, можно было лежать, поглядывая вниз во двор через кованные прутья клеток, защищавших окно. Только через цветные стекла окон на ковер падали и сияли многоцветные блики, алые, зеленые, желтые, как осколки стеклянных чаш. Когда султан вошел, с подоконников поднялись трое его сыновей, старшие, уже женатые, Иса, Мехмед, Муса. Успевшие отличиться в битвах и в иных делах, удостойные права присутствовать на отцовских совещаниях. В течение дня они редко встречались. У каждого были свои друзья, свои любимцы, свои воины, свои дворцы. Младшие же сыновья, обитавшие возле матерей, Допускались только на приемы, где неподвижно стояли или сидели в тяжелых драгоценных одеждах Среди изобилия украшений, коими сверкал султанский дворец в Бурсе В зале пахло курениями, тяжеловатым дымом ливанских смол А от царевичей тонким благовонием магрибской мастики Лет двадцать или более тому назад, когда эти сыновья еще не смышленыши пробуждались на рассвете Султан, выходя в гарем в одних лишь шальварах Любил прижимать их теплые сосна тельца к своей голой груди и слушать, как бьются их сердечки, Влад с его большим крепким сердцем, как притихнув, они тоже к чему-то прислушиваются. Теперь они заняты лишь биением своих сердец. Среди старших сыновей не было царевича Сулеймана, которого в прошлом году Боезет поставил правителем Сиваса. Не было и другого сына, который находился с войсками под Константинополем, завершая окружение того великого города, чтобы, сомкнув кольцо осады, завладеть всем величием и соблазнами, накопленными надменной Византией. Сам султан провел среди этих войск всю зиму. Чайки кружили над парусами османских кораблей, когда Байзет провожал войска через Черное море в тыл к византийцам. Оржание коней могучей султанской конницы заглушало шум моря, когда по зыбким сходням конница грузилась на корабли. Острый, густой запах лошадей был тяжелее и устойчивее, чем свежий ветер из Босфора. Сила и твердость наполняли султана гордыни, когда с холмов он видел сквозь жемчужную мглу, как над городскими стенами высоко на холме мерцает над всем городом, словно опрокинутая серебряная чаша со слезами стершейся позолоты. Святыня византийских святынь, храм Софии, премудрости Божьей. Венченный как бы парящим в воздухе золотым крестом. Войны баезета уже хозяйничали на островах многих морей, ионического, мраморного, эгейского. Султан намеревался перешагнуть через Константинополь и, не задерживаясь, идти дальше. Впереди стояли и Афины, и Рим, страны легендарных богатств и завидного плодородия. Но сперва он хотел пойти в Константинополь. Он хотел, как всегда бывало, сам возглавить тот завершающий удар, когда впереди отборной конницы он вонзался в ряды дрогнувшего врага и овладевал победой и славой. Слава служила ему, как бастроногий передовой отряд, чтобы еще прежде, чем султан двинет войска на приступ, она уже пронзала сердца врагов страхом, сомнением, отчаянием. Взятие Константинополя — коему было привлечено напряженное и тревожное внимание всего христианского мира, поставила бы Боезета перед всем христианским миром в ореоле неодолимого могущества. Такая слава мчалась бы день и ночь, сверкая золотыми подковами впереди Боезета, уже не как передовой отряд, а как сила более могучая, чем войско султана. И войны, придя к цели, не вынимая сабель из ножен, лишь брали бы то, что устрашено и обезоружено силой такой славы. Константинополь был драгоценным ключом ко всему христианскому миру, и султану казалось, что ключ этот уже замкнут у него на поясе рядом с кривым кинжалом. Тогда пришла досадная весть о появлении орд Тимура на восточных рубежах Байзетовой державы в окрестностях Арзенджана на Османских дорогах. Там стояли от Боезета только небольшие караулы внутри городских стен. Не слишком опасаясь диких степных войск этого хромого кочевника Чебана, Боезет послал часть пехоты, стоявшую в запасе, предназначенную для охраны Константинополя. Когда само войско, взяв город, пойдет дальнейший поход. Пять или шесть тысяч сабель, отобранные из сервов, а более всего из мусульман. Возглавлял их турок, круглолицый, усатый, веселый Мустафа. Он повел их в вас, дабы укрепить власть царевича Сулеймана, а Тимура устрашить и обуздать. Назначив на лето решающий приступ, последнюю битву за Константинополь, султан оставил другого своего сына продолжать осаду и завершать окружение города, а сам возвратился в Бурсу, чтобы вникнуть в дела государства и успокоить свои восточные рубежи с заботой и попечением. Сыновья стояли возле окон, и султан ответил на их поклоны миролюбиво, благодушно кивнув головой. Он сел на среднем диване, на то место, перед которым на полу лежал маленький коврик, а на стене позади этого места висел небольшой узкий ковер, некогда белый, но давно пожелтелый от возраста. Ковер султана Мурада, сопутствовавший ему во многих походах. На этот ковер, как сказывали очевидцы, положили грозного мурада, когда в битве на Косовом поле сербский богатырь Милош Абилич ударил турка копьем в грудь так, что острие вышло из спины завоевателя. Боязет, став первым турецким повелителем над порабощенными сербами, албанцами и валахами, повесил этот ковер перед глазами, и он висел там, доколе жил убийца, доколе не была отмщена кровь отца. Когда Аллах дал Боязету кровь Милоша, Боязет перевесил кровь сюда, себе за спину. Едва султан сел, старший из присутствующих сыновей подошел к отцу с длинногорлом золотым кувшином, второй сын с глубоким тазиком, покрытым по краю узором из лалов и топазов, третий с длинным полотенцем. Боязету плеснули душистые воды на руки, дали вытереть их. В комнате запахло казанлыкскими розами. Когда Боязет, поджав ноги, удобнее уселся на диване, пустили его ближайших советников. Проницательный Боезет приметил в своих вельможах беспокойство, смущение, затаенные мысли. Под прямым взглядом султана старые вельможи потупляли глаза, отводили свой взгляд в сторону, а когда они подозревали, что султан следит за ними, даже переглядывались между собой. Ведавший разведкой и гонцами Куйлюк-Бей должен был начинать изложение всех новостей и посланий, скопившихся за ночь. Но в это утро Куйлюк-Бей отсутствовал. Султан послал его к стенам Константинополя, где обострилась неприязнь между сербами, воеводами, возглавлявшими сорокатысячную сербскую конницу, и турком, которому боезет подчинил этих воевод. Без Куйлюк-Бея начать беседу надлежало старшему по возрасту из присутствующих вельмож. Старик, ровесник и соратник еще султана Мурада, наименее осведомленный о делах и новостях, Может быть, и не столь грузный, каким делали его широкие и тяжелые халаты, казался раздувшимся, когда сел, и халаты в стопорщили. Он о чем-то размечтался, то пожевывая пухлыми губами, то ловко дуя в круглую пушистую бороду, и не ожидал, что султан обратится к нему. Он обмер, услышав вопрос султана. Какими вестями вы намерены просветить нас? Какими мыслями желаете обогатить нашу беседу, прославленный бей?" Напряженно, выкатив глаза, словно что-то застряло у него в горле, старик прохрипел: «Арабы!» Боязет вздрогнул от этого слова, и ярость и смятение сверкнули в глазах султана. И прежде чем он успел их подавить, опытный царедворец уже заметил эти чувства, промелькнувшие в душе повелителя, но не понимая, чем оплошал, смешался. «Сирийские арабы из каравана!» из того, что нынче вошел в город, сказывают в Арзинджане со своим войском татарский Тимур. С ним ему служит, ему предан Мутах хартен что в прошлом году сбежал от нас к Тимуру. Имущество Мухтах-Хартена, его стада, табуны, год назад достались баезету. Султану неприятно было узнать, что Тимур приютил беглеца. Неприятно было еще одно подтверждение, что город, где Боезет держал свои караулы и уже собирал дань, Захвачен татарами, как звали здесь воинов Тимура. И значит, они не боятся прогневить султана баезета Боязет тот же застал врасплох военачальника Арханбея, когда, быстро повернувшись к нему, спросил, «А ты что об этом знаешь?» Арханбей, посланный из Севаса царевичем Сулейманом и прибывший в Бурсу лишь вчера вечером, не успел подготовиться, чтобы приступить к делу с надлежащей осторожностью. На прямой вопрос прямо высказал цель своего приезда. Царевич просит помощи. Из Арзенджана Тимур может двинуть войска на Сивас. Я послал туда Мустафу. Сивасские армяне на татар злы. Там каждый будет за двоих драться. Если они будут стоить даже десяти тысяч, этого мало, чтобы город смог устоять. А стены, а башни? Там каждая башня одна другой крепче. Арвы? Вода в орвах есть? Воды полно, но... А есть вода, под стены не подкопаются. Вода зальет подкоп. А без подкопа таких стен не пробьют. И вдруг вспомнил, что еще сегодня на заре осуждал Ахмада Джалаира, что понадеялся на крепостные стены Багдада и потерял великие сокровища своих предков и древних царей Персии, и ныне ютится здесь, в Бурсе, под Боязетовым кровом. Вспомнил и Мавлюкского султана Фараджа, что ныне отмалчивается, надеясь отсидеться в Каире за толщиной стен. Вот и сам он заговорил о толщине стен, а не о подготовке к битвам. И поправился. Толщина стены и вода во рвах хорошо. Для защиты города хорошо. Воин должен оборонять и стены, и город. Под крепким воином каждая стена крепка. Под слабым воином «Никакая стена не крепка. Сила стены в силе война!» Султану баезету довелось на своем веку брать приступом немало городов, у многих и разных защитников. У болгар и у греков, у валахов и у венгров. Он еще при жизни отца осаждал вражеские крепости и брал их. Уже сам, став султаном, за какие-нибудь десять лет завоевал Болгарию, Македонию, Фессалию. В Греции он сравнял с землей город Аргос. В наказание за упорство защитников. Он на кораблях водил туры к греческим островам и сокрушал там и древние стены, и мужество защитников. А мужество врага — это тоже крепость. Это тоже стены. Еще более толстые, чем сложенные из камня. Разве не страшной стеной встали перед Боязетом христианские рати, возглавленные венгерским королем Сигизмундом? Пять лет прошло с той битвы на берегу Дуная. Под знаменами Папы Римского соединились многие христиане, венгры и немцы, поляки и французы, сто тысяч христиан. Короли посылали в эту битву знаменитейших рыцарей и лучшие войска. Французов повел маршал Бусико, немецких рыцарей Фридрих Гогенцоллерн. Даже папа послал своих попов и монахов с крестами и молитвами. Разве это не стена, когда перед твоими глазами встает сто тысяч врагов, мечей, копий, щитов, лад, крестов и хоругвий? Султан Боязет пробил эту стену. Она рухнула, он ее истоптал своей конницей, овладел отменной добычей и тысячами пленных. Но победа обошлась дорого. Потери среди боязетовых войск оказались велики, всех пленных монахов, Боязет раздал своим беспутным соратникам, которые пренебрегали ласками женщин. Однако королю Сигизмунду удалось ускакать. Самому ненавистному врагу удалось ускользнуть из рук Баезета, как за несколько лет до этого на косовом поле спасся безбоязненный Милош Абилич, когда на глазах у Баезета плечом пронзил насквозь султана Мурада, выдернул копье. Этим копьем, подпираясь, тремя невиданными прыжками ушел, прежде чем кинулась на него оторопевшая конная стража. Тогда в отместку за отцову кровь Боязет, еще не успев стать султаном, но уже от султанского имени приказал казнить царя сербского Лазаря, а его дочь взял к себе в горе. Там же брат Баезета Якуб по праву старшинства попытался провозгласить себя султаном. Баезет возразил, «Сперва надо похоронить отца». Там, на Косовом поле, зарыли сердце султана Мурада, а тело его повезли длинной дорогой в Бурсу. И пока отца везли к могиле, Баизет уложил в могилу и своего несговорчивого брата Якуба. Боязет никогда не оборонялся. Он был стремителен, нежданно-негаданно кидался на врага или на того, кто мог стать врагом. Его удар был всегда внезапным и крепким, как удар молнии. За это враги и друзья прозвали Боязета молниеносным. Но быстрота хороша в наступлении, в нашествии, в битве. Он весело пробивал стены, сминал ряды врагов, приступом брал города. Теперь же надлежало подумать об обороне своих городов, о защите своих данников от неведомой и необузданной силы, надвигающейся из глубины далеких диких степей. Впервые в жизни приходилось думать об обороне и защите. Быстрый удар по врагу здесь не годился. А каким следует быть, когда наступают на него, он не знал. Не знал, и это приводило его в ярость. Он пытался подавить и скрыть свою ярость от присутствующих собеседников. И чтобы собраться с мыслями, он с ненужными подробностями и медлительностью давал указания Арханбею, как следует укреплять оборону городов. От усилий подчинить ярость разуму, голос султана срывался, хрипел, горло пересыхало, и это было видно и понятно всем, кто его давно знал и понимал. Чтобы скрыть губы, дергающиеся и вздрагивающие вопреки усилиям, Бейзет прикрыл рот ладонью, притворяясь, что расправляет усы, что в раздумье поглаживает бороду. Он отпустил Арханбея и сидел молча, давая себе время успокоиться, когда через порог переступил резвый Касим, один из его младших сыновей, и делобито, помахивая руками, в халатике излишне просторном и длинном прямо пошел к отцу. Никому из младших сыновей, никому даже из мельмож не дозволялось появление в этой комнате, где длился совет. Царевичу довелось два или три раза на торжествах принимать от послов царские или королевские грамоты и нести их отцу, султану. Этот обычай, перенятый от каких-то древних, может быть, еще вавилонских или египетских владык, соблюдался при многих властителях Востока. Султан Боязет не придавал значения, кто из его сыновей исполняет этот обычай. Но маленький царевич ревниво следил, чтобы не другой кто-нибудь, а он сам и впредь передавал отцу все послания, все грамоты царственных лиц. А от кого же еще могла быть эта грамота, когда ее торжественно несли чужеземцы, не оборачиваясь к двери, до порога которой вслед за ним кто-то бежал, и где теперь приглушенно, но тревожно переговаривались какие-то люди, мальчик дошел до отца и протянул ему свернутый свиток. Протянул с тем особым торжественным поклоном, как прежде делал это на глазах у сотни гостей. Но султан, взмахнув хохолком челмы, откинулся от протянутого свитка, еще не поняв, что хочет от него малыш, и удивленный настолько, что сразу успокоился. Один из старших сыновей, Муса, подоспев к отцу и взяв свиток из рук маленького брата, спросил, «Что это?» Мальчик счел вопрос излишним, когда все видели, что это свиток. «Где ты взял?» — спросил царевич Муса. От посла, который примчался. Оказалось, во дворец прибыли какие-то посланцы, привезшие грамоту, и когда они несли ее перед собой как знак направо войти к султану, им встретился маленький царевич и потянулся за свитком. «Дайте мне, я отнесу». Помня такой обычай при дворе своего повелителя, решив, что и здесь такой же порядок, посланцы отдали свиток мальчику и пошли следом. А когда вельможа попытались перехватить мальчика, тот успел переступить за барок запретной зоны, где совещался султан, и куда уже никто не посмел идти. Так, без обиняков и окольных путей, грамота появилась перед султаном. «Откуда?» Спросил успокоившийся султан и протянул руку, чтобы посмотреть странный свиток. Мальчик покачал головой. Не знаю, я их никогда не видел. Тогда султан послал царевича Мусу. Кто такие? Узнай. И пока старший сын шел к двери, султан осмотрел туго скрученный, помятый, похожий на обрубленный палец, желтый пергамент свитка, заклеенный круглой обладкой, и повертел в руке. В это время перед Мусой сразу за дверью предстали с ужасом, глядя на него, сполошенные турки, вельможи в перемешку с янычарами с караула, упустившие маленького царевича. А за спинами турок стояло трое рослых людей неведомого племени. Красные усы, подбритые бороды, красные косицы, свешивающиеся с высоких шапок. Бесстрашными, жесткими глазами чужеземцы разглядывали царевича Мусу. Суматохи их так и забыли остановить. Они спокойно шли позади турок, бежавших за ребенком. Думая, что таков обычай в этом дворце, посланцы дошли почти до самого султана. Глядя на своих вельмож, Муса спросил, откуда он взял свиток. Не зная, кого из них спрашивает, они отвечали сбивчиво, в торопях перебивая друг друга. От послов, от гонцов, вот от этих вот, от этих вот. И все поспешили расступиться, надеясь перевалить гнев себя на этих пришлых людей. «Откуда вы?» — спросил Муса, разглядывая странную их одежду, пыльные, забрызганные грязью, грубые рыжие дорожные чекмени, обшитые красной, почернелой от пота и пыли тесьмой, плетки, свисавшие на истертых ремешках, смуглые лица, обожженные весенним ветром. В таком виде никакой посол не посмел бы ступить даже во двор дворца». Эти же встали у самого султанского порога. К всему порогу они не чаяли попасть так внезапно и запросто, но им не дали времени ни помыться, ни почиститься. Старший из посланцев принял случившийся переполох за обычный испуг, который везде внушало их появление. От великого повелителя вселенной, меча справедливости, амира Тимура Гурагана, здешнему султану привет и письмо. Муса, не зная, как следовало бы встретить таких послов, какую встречу пожелает оказать им султан, и как считать их, послами или гонцами ли, смешался и кивнул. Постойте тут. Чувствуя, что поддается непривычному смятению под нимигающими жесткими, бесстыдными взглядами гонцов, взирающих на него, как никогда никто не смел на него взглянуть. Он хотел бы сейчас выдворить их отсюда, но, не смея этого без воли султана, Молчал, стоял, не зная, что же им сказать, и, не решаясь уйти, ничего не сказав. Но свиток уже вертелся в руках султана. Дожидаясь возвращения мусы, султан небрежно сковырнул заклейку и, растерянно то раскручивая, то снова скручивая свиток, не пытаясь в полытьме комнаты заглянуть в него. Прежде чем дать чтецу, он хотел узнать, кем это послано. Присутствующий, с и беспокойством, Нечая добрых вестей, ожидали царевича, заслоненного створкой двери. Они догадывались, что там произошла какая-то неожиданность. Тревога их возрастала. Все они явились сюда, возбужденные многочисленными недобрыми вестями и темными слухами о движении пока еще далекого Тимура, избегая и боясь заговорить обо всем этом султаном, пока он сам их не спросит. И не смея долго скрывать то, про что уже говорят по всему городу, никому не хотелось, никто не решался начать столь досадную беседу, хотя каждый из них шел сюда с ноющим сердцем, с тяжелыми раздумьями в это раннее весеннее утро.